Он вспомнил, что во рту у него кусок сахара, и выплюнул сахар на ладонь. Увесистые капли часто шлепали рваной кепки. Мишень покачивалась и молчала. Молчал и Гоша. Ливень усиливался, шумел в листве, холодил плечи, тек за расстегнутый воротник гимнастерки. Гоша постоял, глядя в плоское и черное лицо мишени, и вдруг протянул ей сахар. Мишень покачивалась и молчала. Гоша сжал липкий сахар в кулаке, всунул кулак в пробитую грудь мишени, разжал кулак. Сахар бесшумно упал с его ладони.